Глава восьмая «Дора, а ты слышала о каком-то бале в Таириме?» Шепотом спросила я на следующей лекции, пока вяло-сонный преподаватель что-то нечленораздельно вещал на тему военных стратегий. «Ты что-то спросила?» Дора пихнула сидящего рядом Торна, чтобы он перестал так оглушительно храпеть. «А то я не слышу ничего». К слову, спал не только Торн, вообще половина аудитории. Меня вот тоже клонило в сон, но я пока держалась. Я спрашивала про королевский бал в Териме, повторила я, едва подавив зевоту. Блин, что же так спать-то хочется? Да это нарочно, мрачно пояснила Дора. Так на части лекции делают для тренировки силы воли и внимания. Та же целью устремлённы, чтобы её. Вот сейчас занятие очень важное, но подаётся так, чтобы смогли научиться лишь самые сильные и стойкие. Считай, естественный отбор. А почему ты пробала, спросила? Да вот внезапно получила на него приглашение. Хотя приглашение это ещё мягко сказано. «Скорее приказ». Нет, конечно, балл это звучало весьма заманчиво, но никогда туда зовут добровольно-принудительно. Да и вдобавок, раз-то и Рим, то там и принц Крайен будет, любитель запугивать меня во снах. И ведь сейчас наверняка это его инициатива. Причём сюда же очень хорошо вписывались слова ректора о приказе для зачисления свыше. Неужели и тут принц Тёмных виноват? Но на кой я ему сдалась? Да и как узнал обо мне? Или выбор был случайным, и мы могли забрать вообще любую девушку с земли? «Ты что-то путаешь». Дора смотрела на меня с явным сомнением. «Никто бы тебя туда не пригласил. Это же королевский бал, а не смотр попаданок». Но всё же куда более дружелюбно пояснила. «Его проводят ежегодно в Таиримском дворце. Приглашаю только знать и самых выдающихся магов». «Насколько я знаю, даже наш ректор ни разу такой чести не удостаивался. Вот и представь, какие шансы получить приглашение для простой студентки». Сейчас сама увидишь. Я полезла в сумку, но сколько ни искала, так и не удалось найти конверт. Куда он делся? Может, я потеряла? Дора посмотрела на меня весьма красноречиво, мол, не умеешь врать, не берись. Но может, раз нет приглашения, то и у меня никаких обязательств. Вот только что-то мне подсказывало, так просто отделаться не удастся. Но зато во всём этом я нашла хоть какой-то плюс. Если моё появление в академии вправду спровоцировано Краеном, то без сомнений у него для этого была очень веская причина. Вдруг заодно удастся и её выяснить. После лекции мы ещё с полчаса пытались разбудить никак не просыпавшегося Торна, из-за чего не успели на обед и в итоге опоздали ещё и на следующую лекцию. Злющий препод нас даже в аудиторию не пустил. «Ну вот», — обрадовался Торн. «Можно теперь идти спокойно обедать». Дора глянула на него так люто, что он чуть воздухом не подавился. «Ну ладно, ладно, не пойдём обедать». Тут же сдался и поспешил сменить тему, вот только выбрал явно неудачную. «О, Ника, а это правда, что у вас с Дайроном шпили-вили?» «Чего?» – изумились мы с Дорой в один голос. «Ну а что? Вчера об этом судачили всякие». Оказывается, Нике на факультете любви дали задание соблазнить кого-то из тёмных. Она вот на Дайроне практикуется. «Вчера вот так допрактиковалась, что он её обратно до комнаты еле дотащил», – пояснил Торн и тут же добавил как в оправдание. «Вы не подумайте, я не завидую. Да и вообще без умысла». «Ну, Ника, у тебя там на том факультете есть ещё какие-нибудь симпатичные девицы с таким же заданием?» «Желательно, блондинки, конечно, но если что, и остальные сойдут». «А то я вот прям безотлагательно готов, так сказать, геройски стать тренировочным пособием». Жесть. Чем дальше, тем чудесатее. Поклонницы Лориона меня вчера похоронили, поклонницы Дайрона вот такой бред придумали. Интересно, есть ли поклонницы у принца Краена?» «Хотя те наверняка сразу просто в порошок сотрут». «Слушать, ничего подобного и близко нет», — спешно заверила я. «Как? Нет?» Кажется, я своими словами сейчас Торну весь наконец-то найденный смысл жизни изничтожила. «Ну вот так. Бред это всё полнейший. Ничего такого на факультете любви не изучают». И тут же мрачно добавила. «Надеюсь». «Так а с Дайроном что?» — сердито смотрела на меня Дора. «Да». «С Дайроном у меня вообще ничего», — заверила я, пометую договорённость о наших занятиях вообще никому не распространяться. Так что не слушайте в этот всякий бред, который про меня сочиняют. Просто у кого-то явно больная фантазия. Да и, боюсь, лютуют не в последний раз. И вот как доказать злопыхательницам, что мне эти местные красавчики даром не нужны? Может, для конспирации столиком под ручку прогуливаться? Или с торном? Пусть лучше с удачей, что у меня дурной вкус, чем что я с Дайроном практикую соблазнение или ещё что покруче. Самого Дайрена все эти слухи только повеселили. Ну и что тут смешного? хмуро поинтересовалась я. Твоя реакция. усмехнулся он и как бы между прочим добавил. Но если что, ты учти, я всегда готов тебе оказать помощь в таких вот практиках. Всё исключительно по доброте душевной и из сострадания к бедным студенткам. Да-да, я уже поняла, какой ты добрый и сострадающий. Может, наконец-то к магии перейдём, а то времени так уже поздно. Вообще портал в моей комнате появился около полуночи. Так я оказалась в этом пустом тёмном зале, где уже ждал меня Дайран. Пока я не представляла, сколько времени займёт наше занятие, но всё же хотелось надеяться, что выспыцы тоже удастся. Знаешь, сердечко, когда кто-то искренне хочет научиться магии, он не беспокоится о времени суток, парировал Дайран. Да даже если до утра прозанимаемся. Главное, чтобы эффект был. Так что не ворчи и внимательно меня слушай. Ну вот честно, прямо великий просвещённый учитель перед жалкой козявкой. Но я всё же вступать в пререкания не стала, а то это только драгоценное время отнимет. И явно довольный моим молчанием, Дайрен продолжал. Так как ты у нас особо выдающаяся, прозвучало вовсе не как комплимент. То и учить тебя надо по-особенному. Ты в курсе, надеюсь, что я могу помочь лишь только с магией разрушения. С созидательной тебе придётся по аналогии самой справляться. Ну или к кому-то из светлых на поклоны идти, чтобы обучали. «Хотя, конечно, там и близко нет никого равного мне». «Ага, в скромности. Я не удержалась от улыбки». «И в этом тоже. Так и быть, согласился Дайрон». «Итак, что ты вообще знаешь о магии разрушения?» «Ну, она разрушает», — говорит честная, ничего фактически не зная, всё же не хотелось. «Дальше весьма строго смотрел на меня он, как на экзамене право-слова». Это магия вроде как зависит от негативных эмоций, добавила я, припомнив своё первое занятие тут, когда чокнутый препод хотел меня угробить. И и всё. Всё же призналась я. М-м, да. Дарен демонстративно закатил глаза. Даже странно, что с такими познаниями ты умудрилась выжить за эти дни в академии. Если тебя утешит про магии созидания, я теорию знаю ещё хуже, и не удержавшись, добавила. Хотя вот сегодня смогла создать джинсы. Джинсы. Он моей гордости не разделил. А это что? Надеюсь, приспособление для быстрого и безболезненного самоубийства. Хорошо, если так. Быстро отмучаешься. Вот никак я, по-моему, не могла определить, когда он шутит, а когда нет. Тоже мне, капитан невозмутимой физиономии. Джинсы это предмет одежды. Всё же просветила я. Штаны такие. И этим вы занимаетесь на факультете любви? Дайрен скептически загнул брови. Созданием штанов Это на тот случай, если через чур пылкий любовник их будет стабильно на себе рвать в порыве страсти? Ну, так-то да, навык нужный. Хотя я всё же наивно считал, что вас там учат чему-то более... Mm, интересному. В основном там учат светлым эмоциям. Я всё же вступилась за факультет. Созидающим и приятным. Логично, новые штаны, мелочь, а приятно. С крайне серьёзным видом согласился он. Дайрон, вот прямо хотелось его стукнуть. Ну, хватит, а... Раз не понимаешь ничего в факультете любви, то и нечего юрничать. Боюсь из нас двоих я всё же больше в нём понимаю, со снисходительной улыбкой возразил он. Ну да ладно. Что-то мы отвлеклись. Смотри, он хлопнул в ладоши, и тут же вспыхнуло множество маленьких всполохов. Они рассеялись вокруг, как рой светлячков. Весь огромный зал теперь прекрасно просматривался. Он был сферической формы, без окон и фактически без дверей. Одна-единственная до этапа корёженная валялась недалеко от входа, заваленного булыжниками. А что это вообще за место? Мне даже не по себе стало. Один из тренировочных залов старшекурсников. Его закрыли год назад. А из-за чего? Да слишком много народу тут погибло. Энергетика потому совсем плохая. Пояснил он, как нечто совершенно обыденное, но тут же с усмешкой пояснил. Да не бледней ты так, я не серьёзно. Просто в прошлом году была череда землетрясений, некоторые коридоры завалило, часть помещений оказались отрезанные, как вот этот зал. Теперь попасть сюда можно лишь порталом. А у вас тут нередко землетрясения, уточнила я. Слушай, сердечко, ты много отвлекаешься не на то, что нужно. Лучше смотри. Дарен ничего вообще не делал, но по стенам зала вдруг начали разрастаться тёмно-синие светящиеся узоры, словно бы проступали сквозь каменную кладку. Они велись вверх, пока не сошлись в самой высокой точке потолка, и, соединившись, в раз засветились ещё ярче. Выглядело просто завораживающе. А Дайрон между тем пояснял. «Это не для красоты, если что. Это потоки магии разрушения, причём нейтральной, нечеловеческой. То есть использовать ты её не можешь, она неуправляемая по самой своей сути. Ну, знаешь, как природные катаклизмы. И сам смысл этого зала в противостоянии с этой магией. Раз уж тебе необходимо научиться быстро, то это самый лучший вариант. Извини за критику, но у вас тут вообще хоть кто-то знает другие методы обучения, кроме научись или скопытность? Мрачно смотрела на него я. Раз ты до сих пор жив, то этот метод очень даже на тебе срабатывает, с улыбкой возразил Дайран. Да и чего тебе бояться? Я ведь рядом. Милосердно добьёшь, если что. Как можно? демонстративно ужаснулся он. Я же с факультета власти. Я не знаю слова милосердно. Вот странно всё же. Дарина так припить хочется за его подколы, но при этом с ним всё равно комфортно и совсем не страшно. Пусть я его фактически не знала, но почему-то внутренним наитием не сомневалась, что он защитит, если что-то вдруг пойдёт сейчас не так. Ладно, давай начнём. Я обречённо вздохнула. Что я должна сделать? Как обычно выжить? Типа того. Я сейчас уберу всю защитную сдерживающую магию, и воплощённое разрушение хлынет сюда в зал. Ты должна просто сосредоточиться на своей магии. Позволь ей защитить тебя. Если что, я постоянно буду рядом, так что не бойся. Готова? Дарен смотрел на меня очень серьёзно. На миг, закрыв глаза, я набралась решимости. Да. Давай. Узоры на стенах дрогнули, распадаясь синими искрами, и тут же со всех сторон в зал хлынула чёрная хмарь. Несколько секунд и доберётся до меня. Я всеми силами сосредоточилась. Так, нужны негативные эмоции. Ты да хоть что-то «Меня же просто сейчас прибьёт на месте!» «Дайрон!» Я начала потихоньку паниковать. «Не получается!» «Плохо стараешься!» Отмахнулся он с заинтересованным видом, рассматривая свои ногти. Вот бы треснуть ему сейчас, но этой злости всё равно явно не хватало для воплощения магии. Ну всё, теперь мне точно хана. За миг до приближения чёрной хмаре я инстинктивно закрыла глаза и затаила дыхание, желая сжаться в комочек. Но рванувшийся во все стороны свет был настолько яркий, что я увидела даже через сомкнутые веки. И ничего больше не происходило. Неименуемая, вроде как, смерть не наступала. Тут же справа послышался узнаваемый звук. Дайрон хлопал в ладоши. Я тут же открыла глаза, но обрадовалась рано. Хлопал он уж точно не в знак одобрения. Вообще, с таким выражением лица, словно я мелкая букашка, которую он просто пытается между ладоней прихлопнуть. «Скажи мне о сердечковое сосредоточие логики и целеустремлённости». Ты какой магией хотела научиться? Разрушение. Я растерянно огляделась. Не было ни хмари, ни синих узоров на стенах, лишь золотистые всполохи умеротворенно кружились в воздухе. Так, разрушение. Ну хоть это помнишь, всё не так плохо. Продолжал докапываться Дарен. Может, ещё вдруг в закоулках твоей феноменальной памяти затесалась какую именно магию я говорил тебе сейчас использовать? Слушай, созидательной воплотилось сама собой, хмуро парировала я. Я уж точно это сделала не специально. На, да, специально ты похоже только джинсы создаёшь. Дайрон, психонулы я. Хватит издеваться. Во-вторых, ещё раз, магия воплотилась сама. Видимо, просто в порыве меня защитить. И знаешь, я готова сказать ей спасибо. Ей готова, а тебе с твоими сомнительными методами обучения точно нет. Но всё же постаралась успокоиться. Да и в чём принципиальная разница? С разрушением лучше всего сопротивляется созидание, разве это нелогично? Нелогично то, что я вообще взялся тебя обучать. Дарен проявлять несхождение совсем не рвался. Запомни одно простое правило. Невозможно владеть в полной мере и той, и той магией. Необходимо развивать какую-то одну. Это ведь по самой своей природе взаимно исключающие силы. Да, логично гасить разрушение созиданием, но с той же логикой, с которой ты будешь очаровывать кавалеров на факультете любви разрушения. Пойми, тебе в любом случае придётся выбрать одну магию. Миначет ты точно не жилец. Всё равно в итоге на двух факультетах хоть как не удержешься, с одного выкинут. Это же вообще надо было додуматься сразу на два поступить. Между прочим, я в эту вашу хваленую академию совсем не рвалась, — хмуро возразила я. У меня и в моем мире все было просто замечательно. Ну нет же, какой-то у вас тут высшей шишки, вдруг понадобилось меня сюда выдернуть. Дайрон на миг даже в лице изменился, но я не успела уловить мелькнувшие в его глазах эмоции. — А с чего ты взяла, что ты тут почему-то приказу, а не из-за своей магии? — спросил он как бы между прочим. — Ректор сегодня сказал. Я скрывать не стала. Ну что, моё зачисление это приказ свыше. Правда, уточнять он вообще не стал. Хм. Дарен даже не по себе стало. Ты что на меня так смотришь? Да ничего, он усмехнулся. Просто радуюсь, как удачно вдруг всё сошлось. Но пояснять свои слова он не стал. Ладно, сердечко. Давай на сегодня закончим. До завтра тебе задание определиться, какую именно магию ты хочешь развивать. А с магией созидания ты тоже можешь помочь, усомнилась я. Могу. На начальном уровне развития они всё равно одинаковы. Да и тебе пока начального уж точе хватит. Но я бы всё же советовал тебе выбрать разрушение. Шансы выжить больше. Но с издеванием мне и даётся легче. Я протянула руки, и тут же вокруг моих пальцев закружились золотистые всполохи. Вот видишь, я сейчас, наверное, даже создать что-нибудь смогу. Единственное, что сейчас стоит создать это портал отсюда. Дайрен моего энтузиазма не разделял. Но только-только он собрался выплатить свои слова, как моя магия рванула во все стороны ослепительным светом, ударяя в стены зала. Тут же по полу пробежала рябь, и я бы даже упала, не успей Дайрен придержать меня за талию. В другое время я бы сразу отстранилась, но сейчас уже стало не до приличий. Прокатывающиеся по полу волны становились всё сильнее. Устоять на ногах было почти невозможно. Стены затрещали. Это я натворила? Даже не знала, радоваться ли, что магия такая сильная оказалась, или пугаться, что тут всё может разрушиться. «И да, и нет», — отрывисто ответил Дайрон. По-прежнему крепко, держа меня за талию, окутанной тьмой поднялся в воздух. Зал уже вовсю ходил ходуном, словно какой-то неведомый великан его тряс. «Да что вообще происходит?» Я держалась за Дайрона, как утопающий за соломинку. «Тут же вот-вот всё рухнет! Скорее создавай портал!» Я бы с удовольствием, но кое-кто своей магией созидания тут всё заполнил. Такая тонкость, как воплощение портала, даже у меня тут не получится. Но, как ни странно, он вообще не паниковал. «То есть нас сейчас с тобой тут просто заживо похоронят?» — ахнула я. «Нет, естественно. Просто прекрати паниковать и доверься мне. Я же сказала, что не дам случиться ничему плохому». По-прежнему крепко меня держа, Дайрон поднимался всё выше, прямо под вот-вот готовый рухнуть свод зала. «Плохое уже случается. Сейчас тут просто камнями завалит». Я вообще не понимала, как в такой ситуации можно выбраться. Ни окон, ни дверей, ни портала. «Неужели это я виновата?» Ты виновата только в том, что я портал сейчас создать не могу. Землетрясения ты не вызывала. Так это землетрясение вот так внезапно совпало? Будем считать, что да. Дайран явно что-то не договаривал. Ну всё, держись крепче. Честно говоря, я перепугалась, что он намерен на ми стену пробивать, но на деле пробил её рванувший вперёд магией, и в тот же миг потолок рухнул. Не знаю, каким чудом на последнюю секунду Дайрану умудрился вылететь через образовавшуюся пробоину. Оказалось, зал сообщался с внешней стеной замка. Так что Дарен всё ловко рассчитал. Окутанной тьмой, мы поднимались всё выше и выше. Внизу остались руины зала, просто как дыра. Но вот ведь странно, нигде поблизости разрушений не было, словно внезапное землетрясение задело только один этот конкретный зал. Я озвучила Дарену своё изумление, но в ответ получила лишь: "Это нормально, так бывает". Ну да, чему я удивляюсь? В этой чокнутой академии не такое могло случиться. Мы как раз пролетали над одной из башен. Казалось, протянув руку при желании, я запросто дотронусь до черепицы. Пусть я и сомневалась, что Дарен всё равно удержит, но и сама не хотела лишний раз отцепляться. И вот ведь странно. Впервые за всё время в этом мире я чувствовала себя не так уж и катастрофично. Приятная прохлада окутывающей магии, тепло мужских объятий, вдобавок чудесная звёздная ночь, с высоты во всей красоте раскрывалась громада величественного замка, и даже дух захватывало от этого великолепия. Дарен, а научиться вот так вот летать сложно? восхищённо спросила я. Это одно из высших проявлений магии разрушения. В созидании тоже такое есть, но тоже научиться очень сложно. Тебе сердечко сейчас не о полётах нужно думать, а о банальном выживании. Но ну, о летать со мной будешь. Он вдруг улыбнулся и даже без тени какой-либо насмешливости. Внезапно для себя я залюбовалась. Какой он всё же Пусть иногда и прибить хочется, но в то же время так приятно в его объятиях. Я постаралась отвлечься от непрошенных мыслей. Дарин, так а вот, такие землетрясения часто бывают? В любой момент и где угодно? Не часто и не везде. Не волнуйся, пока до жилой части замка не дойдёт. Пока, уточнила я. Дарин, вот ты же явно что-то не договариваешь. Я вообще много чего не договариваю, только потому и жив до сих пор, усмехнулся он. Ну всё, сердечко, прибыли Через открытое окно мы попали в коридор жилого этажа нашего факультета. Тут, конечно, никого не было. Все нормальные студенты спали. Так, тебе направо, мне налево. Завтра в то же время создам тебе портал. Дарен хотя и поставил меня на пол, но почему-то выпускать из объятий не спешил. Помнишь, что ты до этого времени должна сделать? Выжить, я улыбнулась. Нет, определиться с магией. Впрочем, выжить тоже не помешает. На сегодня считай наше занятие закончено. Ты не молодец. И я очень недоволен, с демонстративной строгостью под едважил он. Обещаешь исправиться? Обещаю. И так тепло, тепло на душе почему-то стало. Вот и умница. Словно опомнившись, Дайрон рожал кольцо рук. Я запоздало сообразила, что и сама должна была отстраниться первой, но почему-то даже не пыталась. Я постаралась скрытно, наклонившись в смущении. До завтра, Дайрон. До завтра, сердечко. Ай, я чуть не зарычала. Ты не мог бы, наконец, называть меня по имени? Мог бы, но не хочу. Его явно позабавила моя реакция. А давай так. Ты достигаешь успехов в магии, и тогда я так и быть начну обращаться к тебе иначе. Но до тех пор уж, прости сердечко, быть тебе сердечком. Даже странно, что ты так на это реагируешь, учитывая, как ты всё подобное любишь. Моя комната и одежда не показатель. Вот ты бы с таким пылом магии занималась, как свою правоту доказываешь. Ну всё, давай до завтра. Он направился вдоль по коридору. Я ещё с несколько секунд сверлила гневным взглядом его спину, пока он не скрылся за поворотом. Поспешила к себе. Честно говоря, спать совсем не хотелось. Тем более меня так окрылили сегодняшние успехи в созидании, и одежду создала, и сейчас в зале сразу магию выплатить смогла золотистыми сполохами. Да и к тому же спасибо Дарину, сердечковая тема достала уже нещадно. И я решила вот прямо сейчас, не откладывая до утра, попытаться свою комнату изменить. Конечно, я понимала, что всю сразу вряд ли получится. Нужно реально оценивать свои силы. И я решила начать преображение с пустующей стены. Возле нее не стояла мебели и картин не было. Но тут и сама стена как картина. Причем в духе Сальвадора Дали. Вся в стекающих сердцах разной формы. Смотрелась жутко и коробила каждый раз, стоило на нее взглянуть. Ничего, ничего, сейчас я ее поправлю. Встав напротив, я закрыла глаза и сосредоточилась. Светлых эмоций в предвкушении изменений хватало с лихвой. Воображение работало просто отлично. Мне представлялось что-то такое же стильное и одновременно уютное, как вот в комнате у Дайрона. Да, это было бы идеально. Приятным покалыванием ладони я почувствовала, как магия созидания воплощается сильным потоком. Сейчас открою глаза, а там... «Хм, ты уже успела по мне соскучиться?» «Дайрон?» Изумилась я, открывая глаза, и тут же отаропела ещё больше. Той злощастной стены не было, она просто исчезла. Да так, словно была смежной с комнатой Дайрона, и сейчас наши спальни оказались объединены. Просто моя и его половина. Как такое вообще возможно? поразилась я. Это ты у меня спрашиваешь? мрачно уточнил он. Но наши комнаты же вообще на разных этажах. Как они могли объединиться? Я же совсем не то представляла. Дайрон, верни всё обратно. Хей, привет. Я не создатель. Приятно познакомиться, хидрно напомнил он. Ну, так ты разрушениям убери, не растерялась я. Ты хочешь жить в руинах? скептически уточнил Дайрон. Слушай, меня вот тоже вид на твои сердечки не вдохновляет, но разносить всё в пыль тоже не вариант. Завтра подумаю, что с этим сделать, а на сегодня уже разрушений хватит. Меня ждать до завтра совсем не устраивало. Ну как спать в таких условиях? спокойно и желательно без храпа. Понимаю, что от него сегодня помощи точно не дождусь, я притащила ширму, поставила её на место стены. Не особо помогло, но хоть что-то. Может, завтра Дайрен и вправду исправит, ну или я снова попытаюсь. Главное при этом ещё хуже не сделать.